Но за что преследовала его судьба, этого он не знал. За что ему пришлось понести кару, это тоже оставалось для него загадкой. Над ним, заклейменным навеки, вдруг засиял ореол. Вот и все, что он знал. Когда Гуимплен подрос настолько, что стал многое понимать, Урсус прочел и объяснил ему соответствующее место из сочинения доктора Конкиста «Де Доназатис и из другого фолианта, из трактата «Гугл Плагона»